Часть вторая. Команда А. Глава 1. Леннон. Нет, Леннакс. Эни Леннакс. Нет, просто Леннакс. Да, это понятно, но ты так себя называешь в честь Эни Леннакс. Нет, нет, это просто совпадение. Прозвучало это немного раздраженно. Но я был рад, что в нашем коллективе есть хоть кто-то, с кем можно поговорить. До сих пор у всех моих непосредственных коллег по работе образование было хуже, чем у меня. Когда я три года назад решил не оканчивать школу, мой директор язвительно воскликнул. «Ну и чем ты будешь заниматься?» «Неквалифицированным трудом». «Смотри, попадешь в совсем другой мир, в компанию совсем других людей» ты им будешь неприятен, с такими людьми у тебя нет ничего общего. Как оказалось, он был неправ. Неприязни ко мне они не испытывают, но вот поговорить не всегда получается. И не из-за них, из-за меня. Оглянуться не успеешь, как уже чувствуешь, что не имеешь ни малейшего желания подбирать в разговоре слова попроще или ржать над шуточками, которые тебе кажутся намного более сюрреалистичными, чем остальным. Так, например... В какой-то момент они завели привычку во время перерыва на кофе незаметно подбрасывать друг другу в чашку мини-дилда маленькие эрегированные члены из розовой резины. Провернуть такое можно было, только когда намеченная жертва ненадолго отвлекалась или куда-то отходила, если человек читал газету или разговаривал с соседом, либо пошел в туалет. Когда же он, ничего не подозревая, подносил чашку ко рту, Все, пытаясь не рассмеяться, дожидались момента, когда он обнаружит, что именно поднялось с дна и осторожно поцеловала его в губы. В дни увлечения этой игрой за нашим столом то и дело раздавались взрывы грязной брани и хохота, но я чаще молча удивлялся. Например, зачем производители делают такие маленькие пенисы, которые легко можно скрыть в средних размерах чашки кофе. Наверное, они продавались в рассчитанных на туристов магазинчиках в центре. Но сложно было представить, как мои молодые товарищи по работе, всем нам было около двадцати, заходят в сувенирную лавку. Чтобы купить такую штуковину с их-то во заявляемым отвращением к гомосексуалам и анальному сексу. Запакуйте, пожалуйста, это подарок. Не думаю, что они просто беззаботно клали его в карман. Со временем игра с маленькими фалосами стала еще разнозданнее. Их стали доставать из чашек и перекидывать в другие, кофе при этом расплескивался на пластиковые столы и заливал переполненные пепельницы, курили почти все. Если не тормозить, можно было за кофейный перерыв успеть выкурить сразу две сигареты, работница кафетерия ворча приходила вытирать стол тряпкой, а из-за других столов на нас косились мужчины и женщины, получившие высшее образование в университете или на высших курсах архивного дела и с кем у меня, несомненно, было бы гораздо больше общего, чем с непосредственными коллегами, если бы я закончил школу и пришел сюда лет на пять позже. Да, в этом все и дело. Я оказался здесь слишком рано, бросив школу. Я победил время, но зато потерял контакт со своими людьми, потому что за любое путешествие во времени приходится платить. Облегчением стало появление Леннокса спустя два месяца от начала моего годового контракта. Поначалу он почти ничего не говорил и лишь наблюдал за игрой в микродилда, улыбаясь уголком рта. Если Фалос попадал в кофе к нему, это его забавляло, но выуживая кусок резины из чашки, он умудрялся сохранять дистанцию. Я тоже пытался отстраниться, оказавшись в подобной ситуации, но мне это удавалось гораздо хуже. И еще он улыбался своей спокойной улыбкой, такой же, с которой отвечал на вопросы про нос. «Нет, он не боксер», — Да, таким родился. Но несмотря на то, что боксером он не был, отсутствие переносицы в любом случае делало его похожим на бойца, и поэтому до него никто не докапывался, и ему не приходилось делать ни малейших усилий, чтобы занять место в иерархии. Меня нет-нет, да и обзывали профессором, но по отношению к Ленноксу таких шуточек не было, хотя он, в отличие от меня, окончил гимназию и поэтому имел, по сути, более полное образование, чем я. Он играл в шахматы, и я тоже, и когда мы это выяснили, то стали частенько устраиваться друг напротив друга на табуретках в коридорах дальних запасников, за складной доской Леннокса, установленной на нужную высоту при помощи архивных документов. Иногда мы играли и во время перерывов, прямо посреди разборок за до столом, хотя приходилось, конечно, следить за тем, чтобы короля или ферзя ненароком не подменили на ярко-розовый член. Демейстер тоже работал с нами уже месяц, но его время наступит позже. Сейчас он пока только обращал на себя внимание своими увлекательными рассказами о том, что вытворял. Будучи подростком, которые оказались истинной правдой, как потом выяснилось из газет и книг, вышедших после того, как его останки, замурованные в бетон, выловили из рейна. А сейчас мы еще сомневались в правдивости его слов, из-за чего он стал ко всякой истории из прошлого присовокуплять заверения, что клянется могилой своей матери. Из-за чего, в свою очередь, среди участников дилда игр распространилась привычка при любом намеке на недоверие возмущенно кричать. «Клянусь могилой матери де мейстера, но только если сына этой самой матери поблизости не было», потому что Демейстер был высоким и сильным парнем, с которым не хотелось связываться. От игры в маленькие члены он не особо приходил в восторг, и кофе его по большей части оставляли в покое. В те годы Амстердамский городской архив располагался еще на Амстелдейк, в кирпичном здании XIX века. служившем ранее ратушей, Присоединенного к городу муниципалитета здание было квадратным в основании в стиле неоренессанс с нарядной белой колокольней по центру крыши. По бокам от него за прошедшие несколько десятилетий были построены дополнительные помещения для неуклонно растущей массы архивных документов. Вокруг этих зданий строились новые запасники, и именно этому проекту мы, пацаны с дилда стола, были обязаны своим временным трудоустройством. Из большого количества молодых безработных, которых общество при помощи пособий оберегало от бомжевания и голодной смерти, примерно каждый месяц отбирались кандидаты. Чьей задачей было всячески способствовать передислокации документов, вызванной строительством все большего числа огромных складов для набиравшей объем лавины бумаг, столь обязательных к сохранению для потомства. Эти временные рабочие места оплачивало правительство. Приобретенный нами за год работы по контракту, опыт должен был способствовать тому, что мы почувствуем прилив сил и мотивацию, чтобы самостоятельно отправиться на поиски и монетизировать приобретенные навыки на рынке труда. Теперь, когда благодаря строительству новых запасников освобождалось место в здании на Амстилдейк, появилась возможность перевести в главное здание те архивы, которые за десятки лет накопились в разных, больших и маленьких, складских помещениях по всему городу. Многое из этого нужно было заново инвентаризировать, рассортировать и упаковать. Но сначала документы нужно было перевести. Это были лучшие дни того года, когда меня с еще каким-нибудь трудоустроенным, предпочтительно Ленноксом, и Архивариусом отправляли на микроавтобусе забрать где-то в городе старый архив. Архивариусов для этого дела было несколько — Но обычно мы сопровождали человека по имени Йохан Янсен, которого мы с Ленноксом прозвали Йоханом Штраусом за то, что он всегда так по-страусиному серьезно и быстро вышагивал. Направлялся ли он в запасники, чтобы поставить на место документы, которые посетители брали в читальном зале, спешил ли во время перерыва за второй чашкой кофе. Он всегда чеканил шаг по направлению к цели, как пьяница, который издалека заметил, что в уже опускают ставни. Нам виделся небольшой триумф и, возможно, даже доказательство нашего превосходства в том, что наши коллеги подил до столу, никогда не изучавшие историю музыки, тут же переняли придуманное нами прозвище. Йохану Штраусу было лет 30, и нам, 20-летним, он казался почти что старым. Он не был похож на обычного архивариуса. Длинные черные волосы, усы и борода делали его скорее похожим на скульптора или даже поэта но обычных архивариусов в архиве практически и не было. Во время одной из поездок Йохан объяснил нам, что все слушатели высших курсов архивариусов, которые были не такие, как все, хоть в выборе одежды, хоть в политических взглядах, хоть в сексуальных предпочтениях, устраивались в Амстердам, так что обычные, ничем не примечательные архивариусы доставались остальным городам страны. За исключением нашей последней поездки, У меня остались только приятные воспоминания о тех временах, когда мы ездили куда-то втроем. За те десятки лет, что прошли с тех пор, во время прогулок по Амстердаму, я не раз останавливался и думал, ого, а ведь здесь мы с Йоханом и Леннексом перетаскивали весь архив с чердака. Мы выезжали обычно с утра, колесили, как мне кажется, по всему городу, хотя вряд ли мы за день совершали более одной экспедиции». Микроавтобус был старый и дряхлый, к тому же муниципальный, так что можно было не бояться лишней вмятины. Весь город был тогда утыкан столбиками, которые еще назывались Амстердамчики, въехать в такой было обычным делом. Йохан возил с собой засаленный фолиант размером с телефонный справочник, в который были внесены адреса всех архивов, ввиду нехватки места в главном здании на Амстелдейк, разбросанных по всему городу и перечислены все папки с документами, когда-либо обещанными архиву, по причине той же нехватки места, так туда и не попавшими. Мы ездили в учреждения, департаменты и фирмы и чувствовали себя важными шишками, когда через раздвижные двери или вертушку заходили в здание и сообщали о своем появлении девушкам на ресепшене которые, как правило, не имели ни малейшего представления о цели нашего визита и покорно или нервно пытались дозвониться кому-нибудь, кто такое представление мог бы иметь. Обычно это удавалось далеко не сразу, даже если Йохан заранее с этим кем-нибудь созванивался и мог назвать его имя. Сейчас, задним числом, я подозреваю, что ни с кем Йохан не созванивался и эти имена придумывал сам, уж больно часто девушка на ресепшене просила повторить имя. «По-моему, здесь таких не работают» из любви к той суматохе, которая поднималась после того, как он совершенно неожиданно к ним валивался и, размахивая своим фолиантом, называл. «Какой именно архив должен находиться где-то здесь, в этом здании?» При этом он нередко начинал громким голосом зачитывать количество коробок и даже их инвентарные номера – благо информации в его Талмуде было предостаточно. Когда девушка наконец находила человека, который мог быть более-менее в курсе, то он или она, в свою очередь, приводили человека, который мог знать об этом еще больше. И начинались бестолковые попытки обнаружить местоположение ключей, которыми многие годы назад были заперты двери, скрывавшие за собой неизвестно что. Частенько мы оказывались в самом сердце целого консилиума сотрудников, горячо обсуждавших происходящее, в то время как девушки звонили тем, кто уже вышел на пенсию, чтобы добиться информации от них. Только сначала нужно было найти номера этих бывших коллег, а потом, дозвонившись, с определенной регулярностью просить прощения у вдовы или вдовца, так как тот или та, на кого возлагалось столько надежд, уже успели умереть, причем иногда буквально на днях. Так что извинения своей девушки особенно сбивчиво бормотали в трубку, а вокруг нас повисала напряженная тишина, подобная импровизированной минуте молчания, в которой участвовали и мы с Йоханом и Ленноксом, несмотря на то, что спокойным нас связывало даже меньше, чем остальных присутствующих. С пустыми руками мы не возвращались практически никогда, Йохан не сдавался, пока нужные коробки или папки не были найдены». Бывало, что нам доставались стопки разрозненных бумаг. На такой случай, называемой Йоханом системой бескрепления листов, у нас с собой всегда были коробки и мешки. Коллекции, являвшиеся целью нашего визита, обычно находились в темных чердачных помещениях под столетними балками или в неосвещенных кладовках, служащих одновременно для хранения чистящих средств и туалетной бумаги. Регулярно случалось, что пока мы занимались разбором таких шкафов или чердаков, вокруг нас собирались несколько сотрудников. Они наблюдали за нашей работой с молчаливым и почтительным восхищением, мне не вполне понятным. Если это была достаточно крупная организация с собственной столовой, то нам постоянно предлагали обед или хотя бы кусочек торта, и пока мы ели, те же зрители подсаживались к нам и задавали вопросы и внимательно нас слушали, как будто мы авантюристы, и наша работа связана с приключениями, и сами они выполнять ее не могут по практическим соображениям или из-за собственной трусости, и поэтому ее избегают. Архивы, ожидающие, пока их заберут, находились по всему городу, не только в муниципальных организациях, на предприятиях или заводах, но и в обществах академической гребли или ассоциациях любителей игры в билот. Карточная игра, популярная в Европе на рубеже XIX-XX веков. Эздили мы к частным лицам, мы были вхожи повсюду. Как только открывалась дверь и нашим взором представала лестница, Йохан кричал «Вверх! Архивная служба!» Как будто мы из какой-то компании по вывозу, наподобие трепичников и старьевщиков. Наверху лестницы нас часто поджидал одинокий старичок или старушка с трясущимися руками, который начинал тягучий рассказ об истории этого архива. Такие разглагольствования Йохан прерывал широкими театральными жестами. «Я все знаю!» — кричал он в таких случаях. «Я уже все знаю!» В результате чего на него начинали смотреть с почтительным страхом, как будто этот слегка одичалый архивариус — пришедший за бумагами со своими двумя оруженосцами, обладает паранормальными способностями. От кофе и торта мы отказывались, в частных домах мы приступали к работе как можно быстрее. Взлетали вверх по лестнице, освобождали трясущегося старичка или старушку от архива карточного клуба или аквариумного товарищества, стопотом сбегали по лестнице вниз, закидывали все в микроавтобус и уезжали, в этом было что-то от ограбления». Мы с Ленноксом подумывали, они приобрестили нам на случай таких стремительных акций по Балаклаве. Но боялись предложить это Йохану, чтобы он не решил, что мы взорвались, и не выбрал себе других попутчиков. Если по дороге назад нам Дейк, нам случалось услышать полицейскую сирену. Я всегда представлял, что вся эта шумиха из-за нас, и сейчас нужно как можно быстрее уйти от преследования». Мы называли себя «командой А», как в известном сериале «Того времени», где сюжет был построен вокруг шайки авантюристов, разъезжающих на микроавтобусе, и в дороге мы часто мучали мелодию из заставки. Леннокс все хотел, чтобы мы сочинили к этой музыке текст, но дальше, чем хренотень, возим мы каждый день. Дело так и не зашло, да и то столько слогов впихивалось туда с трудом.